Им наплевать, кто прав, он или учитель, им важна дисциплина. Пойми, не ты опасен, опасно спускать тебе все с рук. Будет предупредить Корнилова. И сказал, ну при чем же тут твой Корнилов? Что ты нас сравниваешь? Корнилову наступили на хвост. Вот он и дурным голосом. Нет. Тут другое. Он потер себя переносица. — Ты понимаешь, — продолжал он уже медленно и задумчиво, подбирая слова, — ты говоришь, что я треплюсь, а я ведь молчу. — Я как рыба молчу, но тут вы все правы, я чувствую, что не смогу так жить дальше. Не смогу и все, что как-нибудь каркну во все воронье горло, и тогда уж действительно отрывай, как говорит дед подковки. — Ну, зачем же ты каркаешь, если понимаешь это? — спросила она недоуменно. — Чего тебе не хватает? Тебе-то кто наступил на хвост? Стой, послушай. Я сегодня целый час дрожал и прощался с жизнью. Бог его знает, что я пережил за то время, пока стоял и смотрел на свое окно. Какой ужас! В нем горит свет. Значит, пришли по мою душу, да? Ничего другого мне и в голову не пришло. Зачем? Почему? За что? Да разве я мог задавать себе такие вопросы? Только дурак сейчас спрашивает «за что?» Умному они и в голову не придут. Берут и все. Это как закон природы. Только я не могу уже больше переживать это унижение. Этот проклятый страх, что сидит у меня где-то под кожей. Чего мне не хватает? Меня самого мне не хватает. Я как старый хрипучий граммофон. В меня заложили семь или десять пластинок, и вот я хриплю их, как только ткнут пальцем. — Какие еще пластинки? — спросила она сердито. Он усмехнулся. — А я их все могу пересчитать по пальцам. Вот, пожалуйста. Если враг не сдается, его уничтожают. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина. Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Лучший друг ученых, лучший друг писателей, лучший друг физкультурников, лучший друг пожарников, товарищ Сталин. Самые ценные на земле люди. Кто не с нами, тот против нас. Идиотская болезнь благодушие. Все это вместе называется новый советский человек и черты нового советского человека. Ух, черт! Он ударил кулаком по дивану. — Да, но чего же ты все-таки добиваешься? — спросила она. — Мир переделать на свой лад. Ты не можешь принимать его таким, как он есть. Не желаешь, он для тебя плох. Необитаемых островов у нас нету. То тебе их и не отдадут. Ну, значит... Она развела руками. — Значит... Ответил он твердо. — Значит... Подошел к шкафу и достал простыни. «Значит, моя дорогая, что уж скоро утро, и надо спать все». Поговорили. Она медленно покачала головой. «Я же тебя люблю, дурак ты этакий», — сказала она задумчиво. «Мне будет очень трудно тебя потерять». А ты этого не понимаешь. Он лег на диван, вытянулся и закрыл глаза. «Вот ты думаешь, что я всегда не права», — сказала она. «Напротив, ты всегда права», — ответил он уже сонным голосом. «Всегда и во всем. В этом и все дело». Он спал... «И думал, тут две беды. Первое, что я тебя тоже люблю и здорово еще люблю».